Глава двенадцатая Этот паразит Иошито злорадно улыбался. Ну, а я улыбался в ответ. «А, ты про тот бордель на дому», — ответил ей ему. «Так я квартиры ошибся. А ты, судя по всему, как раз посещал его. Рискованный шаг для начальника корпорации». Ухмылка исчезла с лица Иошито. Он мгновенно понял, что своим обвинением сам себе вырыл могилу. Ведь как он узнал, что я был в борделе? Либо следил за мной, либо сам посещал злачное место. Оба варианта опустят статусы Ошито на дно. И сейчас он это понял. «Да пошутил я!» — нервно засмеялся Йошито, Шито, мгновенно побледнев. «А я вполне серьезно», — уставился я на свою жертву что ты там делал». «Говорю же, забыли», ответила Ашито, отворачиваясь от меня. Остальные собравшиеся переключили внимание на финансиста, и он уже не знал, как выкрутиться. «А сам виноват. Надо думать о последствиях прежде, чем кидаться с обвинениями. Сам затеял, теперь сам расхлебывай». «Забыли?» «Нет, такое точно не забудешь». Я решил сделать ход конем. Пожалуй, расскажу сегодня Тадашими. Она любит такие истории. Вот это была самая страшная участь. Тадашими не только про бордель расскажет всей корпорации, но и сама додумает так, что от статуса Яшита останется пустое место. Конечно, на самом деле я не собирался так делать, ведь оппонент уже сдался. Но стоило обозначить ему последствия на будущее. «Тормози, слышишь?» — зашипел мне на ухо Яшито, подходя вплотную. «Да я только разгоняюсь», — так же тихо ответил я ему. «Да не бывай я в таких местах!» — вскипел Яшито на весь зал. «Что за ерунда?» «Тогда что нервничаешь?» — улыбнувшись, спросил я парня, который сейчас был похож на угря на сковородке. Выворачивался как мог. «Это для меня оскорбление!» — Вот почему. «Тогда как ты меня мог увидеть, если там не был?» Иронично посмотрел я на своего оппонента. «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Вот она, русская пословица во всей красе. Просто услышал. Может, это дурацкие слухи. Остыло, и ошито, зло посматривая на меня. «Вот, а ты шумиху такую поднял. Отвлекись от моей персоны и займись собой», — ответил я. Да больно сдался ты мне, рыкнул Шито. Те, кто жаждал развития конфликта, оскорблений или кровавого мордобоя, мгновенно потеряли интерес, настраиваясь на тренировку. Адзаки прошел мимо нас, покосившись на его шито, затем вновь захлопал в ладоши. Итак, по стандарту отжимание, подтягивание, затем приседания со штангой, пресс и так далее по общей программе. «На все про все у вас час!» Владелец клуба нажал секундомер на своих наручных часах. Мы перешли к тренировке. Неподалеку от себя я заметил тощего, как жарть парня. Раньше я его не видел. Скорее всего, недавно заступил на должность руководителя и тут же записался в клуб. Парень начал пыхтеть, отжимаясь от пола, причем очень быстро отжимаясь. Выполнив эту часть программы, он упал на спину и пытался восстановить дыхание. «Вы слишком спешите», — обратился я к нему. «Найдите свой темп, комфортный, иначе сильно нагружаете сердечную мышцу». Парень посмотрел на меня, растерянно улыбнувшись. «Ах да, это моя вечная проблема. Вечно спешу. Спасибо вам за совет». На подтягиваниях парень сдулся, но так просто не собирался сдаваться. Все прыгал на турник и хотел выжить последние пять раз. Адзаки подошел к нему о чем-то, поговорив. Видимо, также посоветовал не перенапрягаться. Парень, надувшись, отошел от снаряда, ловя издевательские смешки от каких-то двух мужчин. Один из них хоть и был без очков, но я его узнал. Крепко сбитый, с залысиной, блестящий под лампами тренировочного зала. Это был Огава Айдо, начальник отдела логистики. Второго обидчика, который постоянно потирал свою пухлую щеку, я не знал. Видел лишь мельком на прошлых занятиях. Через час от Заки вновь собрал нас в линию, объявив начало спарингов, победители которых пройдут в отборочный тур короля единоборств. «Я буду с вами драться», — услышал я сбоку голос того самого паренька. «Вы уверены?» — аккуратно спросил я у него. Не стал его обижать, говоря, чтобы искал противника по своей комплекции. Таких худых, как он, здесь точно не было. Но почему бы и нет, пожал он плечами. Тем более я хорошо дерусь. Тогда скоро проверим. Я поклонился, непроизвольно улыбнувшись. Принимаю бой. Пары начали выступать по очереди. Понятное дело, сначала тренировочные шлемы, перчатки, каппы. А потом уже бой. Адзаки очень внимательно следил за каждым движением выступающих. Казалось, дай ему в руки лупу, и он начнет рассматривать бой через нее. Вот Эшиту провел удар с вертушки, отправил своего оппонента в тяжелый нокдаун, от чего заслужил предупреждение от Адзаки. Затем Агава Айдо провел удушающий прием на шее и побежденный забарабанил по полу рукой. Затем выступили еще несколько пар. Когда подошла наша очередь, Адзаки пригласил нас на татами. «Я буду драться в полную силу», — предупредил паренек. Руками-спичками он начал выводить в воздухе какие-то узоры. Я вновь не смог скрыть улыбку. «Это ваша личная техника?» — спросил я, оставаясь в обычной выжидательной позиции, лишь повернулся в полоборота. «Да, немного привнес свои вовки у Кушенкай», — ответил парень. Я бы даже сказал, увлекся и заменил в этом единоборстве абсолютно всё. Он начал прыгать передо мной. Я же надеялся, что он нападёт хотя бы в течение часа. Прошло уже две минуты. Я всё-таки решил атаковать. Сделал два шага вперёд, сближаясь с парнем. «Уоу!» — закричал паренёк и отскочил от меня метра на три. На что он рассчитывает? Измотать меня? так он больше тратит энергии раз в десять, чем я. Очень странная тактика. Уже прошло пять минут боя, но парень все еще держал дистанцию. «Нагасава-сан — это с а не танцы!» Адзаки не выдержал, сделав ему замечание. Паренек вздохнул, кивая в ответ, и кинулся на меня. Я лишь сместился с линии атаки. Он проскочил мимо, и я лишь немного подтолкнул его для ускорения, но не рассчитал. Мой худосочный противник потерял равновесие, довольно громко падая на маты. Кое-как он поднялся на ноги и вновь бросился на меня. Упорство ему не занимать. Я перехватил его руку, затем выкрутил в локтевом составе, боясь сломать его. «Все, сдаюсь!» — вскрикнул от боли паренек. «Все нормально? Кости целы?» — спросил я, отпуская его. «Да, нормально!» — пробурчал он, отправляясь на скамейку. Адзаки на всякий случай вызвал врача, который осмотрел парнишку, и подтвердил, что тот в норме. Всего лишь пара небольших синяков. Спарринги были закончены. В итоге 32 человека, включая меня, прошли в отборочный этап. «На следующем занятии состоятся первые два боя нового чемпионата король Единоборств», обратился ко всем Адзаки. «А кто будет выступать?» — выкрикнул из толпы Иошито. «Все, как и в прошлый раз. Пока неизвестно», — улыбнулся Адзаки. «Будем тянуть жребий из прошедших отборочный этап. Их имена вы также узнаете по факту». Адзаки пожелал нам удачных рабочих дней, и все направились переодеваться и в душ. Я уже вышел из зала и, проходя коридор, вошел в раздевалку. Ну а там те же два засранца доставали на Гасаву, того самого хлипкого паренька. «Техника просто уникальная!» Едко заметил Агава. «Падать вы точно умеете». «Здорово упала!» Довольно хрюкнул Пухлощекий. Нагасава лишь затравленно посмотрел в их сторону, снимая кимоно. Почему он молчит? «Надо было не вставать, Нагасава-сан», — бросил в его сторону Агава. «Зачем это сделали? Да и вообще, с какой целью вы пришли сюда?» «Это занятие для настоящих мужчин, Нагасава-сан», — поддержал Пухлощекий. «Так что лучше возвращайтесь в офис». Я не выдержал и решил вступиться за парня. «А еще настоящий мужчина будет поддерживать более слабого, а не унижать его». Специально громко сказал я, чтобы эти придурки меня услышали. «А вы кто такой?» — пухлощекий тут же напрягся, бросив в мою сторону опасливый взгляд. «Какая разница?» — ответил я. Нагасава-сан уже сделал мужественный поступок, записавшись в клуб. «Да мы так просто подшучиваем, Ханзу-сан», а Агава узнал меня. с каких пор шакальи выпады называются шутками?» — резко ответил я, на что эти двое закрыли свои рты, теряя интерес к объекту троллинга. Конфликт со мной им был не нужен, оно и понятно. Затем я сходил в душ, постояв под прохладными струями и смывая себя пот вместе с усталостью, и вернулся в раздевалку. Уже накинул офисный костюм, как услышал за спиной тихий голос. «Спасибо вам. Я просто растерялся от их наглости». «Меньше теряйтесь», — подчеркнул я. «Будете молчать, они продолжат отпускать резкие словечки. Всегда отвечайте на дерзость резко, иначе насядут и не отобьетесь». «Благодарю», — поклонился парень и затем представившись. «Нагасабо Масато, замначальника хозяйственного отдела». «Ханзо начальник отдела снабжения», — кивнул я в ответ. «Судя по всему, вы первые дни на этой должности, раз к вам так обращается начальник и тот с щеками, как у хомяка». «Угадали, Ханзо-сан, второй день, как в этом кресле», — засмеялся Нагасава. «А этот хомяк, я так его и называю, он наставник, которого я подвинул, вот и злится». «Но вы уже руководители старше его», — ответил я. «Вас устраивает то, что над вами откровенно глумятся. Вы разве не можете поставить его на место?» «Гава-сан», — «Гава -сан, пробормотал Нагасава. «Понятно, Нагасава-сан. Они в дружеских отношениях, а вы, по сути, пролезли на должность руководителя вперед друга начальника. Разрушили его планы». «Откуда вы все это знаете, Хандзусон? удивился Нагасава. «Логика, Нагасава-сан», — улыбнулся я. «Всего лишь логика». «Ведь так оно и есть!» — воскликнул парень. «Мой квартальный отчет заметил кто-то из совета корпорации, а затем пришел приказ о повышении. Потом он помрачнел. Все бы ничего, только этот троллинг у меня уже в печёнках сидит. Научитесь отвечать на хамство, может, даже чуть резче, чем я сейчас сделал. Один раз ответили два, и тогда они от вас отстанут», — дал я напоследок совет парню. «А если не поможет, пригрозить отделом безопасности». На этом я вышел из раздевалки, закинул сумку на плечо и направился в сторону лифта. Простоял на площадке, увидел на световом табло красную цифру 65. Через две минуты она сменилась на 61. Так и уснуть здесь недолго. Решил спуститься по лестнице. Разогнавшись и перескакивая через две ступени, чуть не наскочил на двух рабочих, которые кряхтя тащили вверх два больших стеклопакета. Точно. Вспомнил, что как раз недавно приходил большой заказ на замену окон на трех этажах. Это было два дня назад. Оперативно отреагировали ремонтные службы. Это радует. Спустившись на парковку, попрощался с охранником и через пару минут уже выехал из подземки, встраиваясь в бесконечный поток машин. Заехав в комбине, купил две порции мисса супа и унигири на завтрак. Затем отправился в сторону дома. Внимательно осмотревшись по пути в поисках слежки, не обнаружил ничего подозрительного. Неужели отозвали? Припарковав поршень на стоянке, поднялся в квартиру. Зашел в прихожую и услышал, как Ютаро с кем-то разговаривает по телефону. Я успел переодеться в домашние шорты и футболку, когда приятель засуетился, позвонив еще кому-то. Он так позвонил еще пару раз. Я уже успел разогреть мисо суп и приступил к ужину. Наконец-то Ютара заскочил на кухню. Глаза блестят от азарта, на лице блаженная улыбка. Ох, не нравится мне все это. Опять, наверное, куда-то влип. «Привет, Кану!» — бросил он мне и растерянно посмотрел по сторонам. «А мне что-нибудь взял?» «Да, в холодильнике», — махнул я в сторону. «А ты чего такой радостный?» Квартиру себе нашел уже. «Да какая там квартира?» – воскликнул Ютару. «Времени нет. Тут такие движения. В общем, я скоро стану настоящим инвестором. Владелец доли строящегося торгового центра, прикинь». «А ты уверен, что все изучил по этой теме?» – настороженно спросил я у него. «Конечно! Я же прошел несколько вебинаров», – кивнул Ютару. «Экстренный курс успешного инвестора». Вот, в обед уже сдал выходной экзамен. «Экзамен? Экстренный курс инвестора?» — ухмыльнулся я. «Как у тебя всё серьёзно?» Кто-то позвонил в дверь. «О, это ко мне!» Ютара побежал в свою комнату, начал там копошиться. Затем подскочил к двери. Кто-то зашел. Я услышал тихий голос. Ютара поблагодарил неизвестного. Я прислушался. «Здесь вся сумма», — сказал Ютара. «Надо пересчитать», — ответил неизвестный, зашелестев купюрами. «А там точно документы все в порядке», — уточнил приятель. «Да, разумеется», — ответил гость. «Завтра пришлем мы на электронную почту тоже». Я выдохнул. «Так, пора вмешаться». Успел вовремя. Неизвестный щербатый мужчина в темно-коричневом костюме уже собирался уходить. Он приоткрыл дверь, собираясь выйти. «Стоп!» Я подставил ногу и вернул дверь обратно, заблокировав ему выход. «Я не понял, Бусида-сан», — резко ответил Щербатый. «Мы же договаривались, конфиденциально». Йотаро раздраженно посмотрел на меня, но промолчал. «А я его доверенное лицо», — представился я. «Вы, насколько я понял, великий сеятель?» «Я не понял», — ответил парень, нахмурив густые брови. «Что это значит?» «Все эти богатства раздаете коммерческие площади направо-налево», — пояснил я. «Вот только хозяева этих площадей в курсе». Кану, перестань!» — начал был Ютар, но встретился с моим взглядом, лишь нервно сглотнул. «У нас все процедуры прозрачны, и лицензия имеется», — ответил Щербатый, нервно теребя ремешок сумки. «Насколько я понял, вы продали моему другу долю в строящемся здании, то есть коммерческую площадь», — пояснил я. Тогда у вас есть лицензия на деятельность, и также вы не предоставили документы на купленную долю в этом здании. Я передал сертификат, кивнул на ламинированный документ в руки Ютара. По нему ваш друг и будет завтра получать документы. Так, я выхватил из рук приятеля ламинированную фигню. Понял, что печать поддельная и нет печати нотариуса. Затем прочитал название фирмы, как значит... Достал телефон и поискал в сети фирму. Что-то даже нашел, но это была компания ХК Индастриал, производство станков и комплектующих. «Так где же у вас все прозрачно?» С претензией посмотрел я на парня, который вжал голову в плечи. «Нет такой компании, или вы все же производите станки?» «Должна быть», — пробормотал парень. «И вы не ответили на мой вопрос», — продолжил я. «Дайте документы, которые дают вам право заниматься такой деятельностью». «Держите». Щербатый покопался в своей сумке и вернул Ютара пачку денег. «И больше к нам не обращайтесь, иначе будут проблемы». «Как бы у тебя, дружок, проблемы не начались». Я снял его на камеру смартфона, и от вспышки он зажмурился. «Да пошел ты!» Щербатый дернул на себя дверь, а я убрал ногу. Та ударила его в лоб. «Сука!» Он выскочил и пошел к лифту. «Я звоню в полицию!» — крикнул я вслед, на что Щербатый рванул в сторону лестничной клетки. Я закрыл двери и повернулся к Ютару. «Ну что, инвестор?» — показал я ему сертификат. «Это все полная чушь». «Не может быть!» — воскликнул Ютару. «Зачем ты вмешался? И что тебе в этом документе не понравилось?» «Печать распечатана на принтере», — протянул я ему документ. «Проведи рукой по тому месту, где поставлена печать». «Ну и чего?» — Ютара прощупал документ пальцами. «Нет оттиска. Они пытались скрыть это под ламинацией», — пояснил я. «К тому же где подпись нотариуса, который утверждает, что процедура законная? Фирмы такой я не нашел в сети, ни сайта, ни отзывов. А это значит, что мошенники часто меняют название фирмы, чтобы их не схватили за жабры. Да и адрес поддельный, думаю». «Да не, ерунду говоришь!» — насупился Ютаро. «А ну-ка, поехали, прокатимся!» — махнул я ему. Когда мы залезли в Порше, я поставил телефон в Кронштейн, набрал в навигаторе адрес здания, указанный в сертификате. «Поехали!» — довольно улыбнулся я, повернувшись к Ютару. «Да бред какой-то!» — вспыхнул приятель. «Я же курсы проходил, там столько отзывов было!» «На вебинаре показывали отзывы», — спросил я Ютара, на что он кивнул. «Да кейсы тех, кто прошел вебинар», — ответил он. «А ты отзывы искал в сети? Самостоятельно? Неужели неинтересно было?» — покосился я на приятеля, выворачивая на главную улицу и перестраиваясь направо. «И так все было понятно», — пробурчал Ютара. «Как же ты не поймешь, дружище, здесь нет легких денег, как в криминале», — сказал я ему. «Все, что предлагают, все эти легкие деньги, — это чушь собачья. Если хочешь реальных денег, то подумай о своем бизнесе, настоящем, в который надо вкладываться». «Так и где мне развиваться?» — растерянно посмотрел на меня приятель. «Выбирай то направление, которое нравится», — ответил я. «И забудь ты про курсы эти. Посиди на пяти вебинарах и стань мультимиллиардером. Ну, ты сам подумай, правдоподобно звучит». Друг задумался, посмотрел еще раз на сертификат и понял, что я был прав. «Да, бред, конечно», — тихо ответил Ютаро. «Вот, ты уже начинаешь понимать», — ответил я, подъезжая к тому дому, который должен был вовсю строиться. Но никакой строительной суеты я не заметил. Да и само строение не тянуло на торговый центр. Максимум просторный магазин в два этажа. Когда мы вышли и подошли к входу, нас встретил угрюмый охранник. «Вы по какому поводу?» — напряженно спросил он. «Так здесь же строится торговый центр», — ответил Ютаро. «Это частное охранное предприятие», — резко ответил охранник и показал рукой в сторону небольшой золотистой таблички. «Читайте». Ютаро пробежал ее глазами, затем виноватым взглядом посмотрел на меня. Он покраснел от гнева. Понятно, хотел рвать и метать. Опять его обманули. Иронично, вора обманули. Вот уже во второй раз. «Поехали отсюда», — процедил он. Мы вернулись к Порше, который я припарковал через дорогу. А затем увидел странный вишневый седан. Он стоял в двадцати метрах на обочине. Я его видел, когда мы выезжали из дома. Да и в дороге я его пару раз замечал позади себя. «Я сейчас», — бросил я приятелю, — «садись пока в машину». Не спеша приблизился к седану, подошел со стороны водительского места и постучал в тонированное стекло. Пара секунд паузы, затем оно опустилось вниз. И тут я увидел знакомое лицо.